Глава 9. Дата: 224.10.07. Время: 12:43. Голова и впрямь зажила очень быстро. Вскоре Томас вернулся в свою комнату и снова ходил на занятия, будто ничего не изменилось. Ни Терезу, ни Минхо, ни мальчика по имени Ньют он больше не видел. Других детей тоже. Временами, идя на уроки, он слышал где-то вдалеке детские голоса. Значит, остальные дети общаются друг с другом, причем часто. А он-то почему все время один? Когда ему, наконец, разрешат пойти к ним? Томас размышлял об этом каждый день. Может, это часть эксперимента? Просто кого-то держат поодиночке, а кого-то вместе, а потом поменяют местами. Об операции напоминал только небольшой рубец над духом. волосы на том месте уже отросли. Скоро и шрама не будет. Иногда глубоко в черепе возникала, отдающая эхом боль, будто кто-то залез в голову и возится там. Каждый раз, когда он спрашивал доктора Пейдж или ее ассистентов об имплантате, они отвечали, что он анализирует процессы в организме и сразу же переводили разговор на то, что теперь не надо так часто проходить тесты. Доктор Пейдж постоянно уверяла его, что для изоляции пока что есть веские причины. О нем заботятся, его хотят обезопасить. Внешний мир – ужасное место. Там радиация и повсюду шизы. Еще она говорила, что им нужно получше изучить вирус до того, как Томас станет общаться с другими детьми. Что у него особый случай, а какой – не объясняла. Зато она часто приносила ему книги и игровую приставку, так что сомневаться в ее доброте не приходилось. А значит, и насчет всего остального она не обманывала. Благодаря ей Томасу было легче мириться со странной жизнью, которую он вел. Однажды утром он проснулся с мучительной головной болью. Всё вокруг плыло. Прежде такого не было. Пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы заставить себя встать с кровати и заняться обычными утренними делами. В обед он вздремнул, но, наверное, совсем недолго. В дверь постучали. Томас вскочил, испугавшись, что проспал урок. От резкого движения голова снова разболелась. За дверью к его разочарованию стоял доктор Левит. Свет от коридорных ламп отражался в его лысине. Ой! Невольно вырвалось у Томаса. «Привет, молодой человек», — ответил Левит, как всегда нарочито весело. «Сегодня тебя ждет большой сюрприз. Тебе понравится». На Томаса внезапно накатила дурнота. У него возникло стойкое ощущение, что он уже слышал эти слова раньше. Может, сон еще не кончился? «Хорошо», — ответил он, пытаясь скрыть замешательство. Все лучше, чем привычная скукотень». «А что за сюрприз?» Доктор Левит нервно улыбнулся. Мы мозга правые, начал он уклончиво. Решили, что тебе пора пообщаться с другими детьми. Начнем э, с Терезы. Как тебе идея? Хочешь встретиться и поговорить с ней? Может, вторая встреча будет лучше первой, неофициальной. Он улыбнулся еще шире, однако взгляд его от этого добрее не стал. В душе Томаса всколыхнулось давно забытое ощущение. Хочет ли он встретиться с Терезой? Да больше всего на свете. «Конечно!» — ответил он. «Обязательно будет лучше!» Когда они шли по коридору, на него вновь нахлынуло странное чувство, будто такое уже было, и он точно так же шел туда, куда идет сейчас. Его провели в маленький кабинет, в котором из мебели был только пустой письменный стол и два стула. На одном из них сидела Тереза. При виде Томаса она робко улыбнулась. Ощущение уже виденного усилилось. Томас чуть не запнулся на ровном месте. Комната, Тереза, Свет. все было знакомо. Мысли путались. «Садись», — Левит нетерпеливо махнул рукой. Томас взял себя в руки и сел на свободный стул. Мозгоправ шагнул обратно в коридор. Мы решили, что вам пора поболтать, сказал он, потом, мельком улыбнувшись, добавил. Приятной беседы. И это тоже было. Томас сидел и смотрел на закрытую дверь, чувствуя страшную неловкость. Еще несколько минут назад он радовался, а теперь готов был вскочить и убежать. Столько разных чувств бурлило в душе. Он поерзал на стуле и, наконец, решился посмотреть на Терезу. Девочка неотрывно глядела на него. «Привет!» — только и смог выговорить он. «Привет!» — ответила Тереза и снова застенчиво улыбнулась. Томас совершенно точно видел раньше эту улыбку в этой самой комнате. «Ах...» Не стоит сейчас гадать, что с ним такое. Потом вдоволь надумается. «Зачем нас сюда привели?» «Ну, чтоб встретились и поболтали». Она его не поняла, а может, шутила так. «А давно ты вообще здесь?» «С пяти лет». Томас попытался прикинуть, сколько ей сейчас. Не получилось. Uh, «То есть сколько?» «Четыре года». «Тебе девять?» «Да, а тебе?» Томас не знал точно. Наверное, они одного возраста. «И мне. Почему-то думал, ты старше. Мне скоро десять стукнет. А ты здесь давно?» «Ага». Тереза привстала, затем вновь села, подогнув под себя ногу. Хоть и неудобная, поза говорила о том, что стесняются его уже меньше. Томас тоже немного осмелел. Разговор отвлекал от противного чувства дежавю. «Почему нас к остальным не пускают?» — спросила Тереза. «Другие дети где-то там кричат и смеются. Я слышала, и еще большую столовую увидела». «А тебе тоже еду в комнату носят?» — Тереза кивнула. «Три раза в день. По вкусу? Так дерьмо натуральное». «Ты знаешь, какое дерьмо на вкус?» — Томас задержал дыхание. «Может, еще рано шутить?» Тереза за словом в карман не полезла. «Да уж не хуже, чем здешняя еда!» Томас с облегчением рассмеялся. «Ха-ха, точно!» «Значит, мы особенные, да?» Серьезный тон Терезы снова сбил Томаса с толку. Он кивнул, постаравшись придать своему лицу как можно более умные и серьезные выражения. Не хотелось признаваться, что он об этом не думал. «Ага, должна быть какая-то причина, почему нас держат отдельно от всех!» «Ну какая? Мы ведь даже не знаем, почему вообще тут оказались!» Он рассердился на себя, почему да почему, поумнее ответ придумать не мог. Тереза, похоже, ничего не заметила. «Ага, у тебя тоже уроки с утра до вечера?» «Ну да». Тереза кивнула, потом сказала как-то рассеянно. «Мне все время говорят, что я очень умная». «И мне? Чего это они?» «Наверное, это как-то связано со вспышкой. Твои родители заболели. Тебя поэтому порог забрал». Вся радость, которую Томас разрешил себе чувствовать, неожиданно улетучилась. Он вспомнил ошалелого от ярости отца, вспомнил прощание с мамой, а ведь тогда ему и пяти не было. «Не хочу об этом говорить». «Почему?» — спросила Тереза. Не хочу и все. Ладно, я тоже не хочу. Она вроде не рассердилась. Почему мы вообще здесь? Он обвел рукой комнатушку. Ну, правда, что мы делать-то должны? Тереза сложила руки на груди и опустила ногу. Разговаривать. Это тест какой-то, наверное. Не знаю. Извини, что я такая скучная. Ты обиделась, что ли? Ня. Просто ты какой-то неразговорчивый. А мне так хотелось, чтобы у меня был друг. Прости, и мне хотелось. Томас ругал себя за то, что все испортил. Тереза улыбнулась. Они, наверное, хотели посмотреть, поладим ли мы. Да пусть смотрят, что хотят. Он тоже улыбнулся. Чего гадать? Я уже давно это дело бросил. Помолчав, она сказала. Ну что, дружба? Дружба. Тереза протянула руку через стол. «Руку давай». «Ага». Он потянулся к ней навстречу, и они пожали друг другу руки. Тереза снова села на стул, выражение ее лица поменялось. «А у тебя голова не болит иногда? Ну, не как обычно, а где-то глубоко в черепушке». Наверное, по лицу Томаса было понятно, как он изумился. «У тебя тоже? Правда?» Он уже собрался рассказать, что как раз утром у него ужасно болела голова, и еще может, про ощущение, что все это уже с ним было. Но Тереза вдруг приложила палец к губам. — Тихо. Идут. Потом договорим. Как она услышала? Чудеса какие-то. Томас ничего не слышал, однако через секунду к ним и правда постучали. В приоткрывшейся двери появилась лысина доктора Левитта. «Ну что, ребятки?» — весело сказал он, посмотрев сначала на Томаса, а потом на Терезу. «На сегодня хватит. По комнатам. Все прошло отлично, так что теперь вы будете видеться часто». Томас и Тереза переглянулись. Что именно, сказали ему ее глаза, он не понял, но, похоже, у него теперь и правда есть подруга. Они встали и пошли за Левитом. Хорошо, что им разрешили встретиться, пусть и ненадолго. Главное, надо правильно себя вести, и, может, тогда разрешат видеться чаще, как и обещали. Уже у дверей Тереза остановилась и задала Левиту вопрос. Даже два. От которых у того напрочь испортилось настроение. «А что такое стерка? И правда, что семь детей умерли во время операции?» «Откуда?» — начал было Левит, потом осекся понял, что Тереза узнала что-то такое, что не должна была узнать. «Где ты взяла эту чушь?» Об этом же думал и Томас. Он-то ничего такого не слышал. Тереза пожала плечами. «Когда взрослые при детях разговаривают, то думают, что их не слышно». Левиту ее ответ явно не понравился, но он все тем же твердым тоном сказал. «А иногда слышишь звон, да не знаешь, где он». «Так что давай не будем говорить о том, что вас не касается. Договорились?» С этими словами он повернулся и зашагал по коридору, с таким видом, будто не намерен никого ждать. Дети тут же его нагнали. «Вот весело-то», — прошептала Тереза. «Идти куда-то не одной, а с другом». Томас уставился на нее в изумлении. «Ничего себе. Только что говорила, что кто-то умер, а теперь ей уже весело. Странно ты». Он сказал это шутливым тоном, чтобы Тереза не заметила, как его напугал второй вопрос про детей. Она неожиданно чмокнула его в щеку и припустила по коридору мимо доктора Левитта. Новообретенная дружба, конечно, радовала Томаса, но, глядя на бегущую по коридору Терезу, он вдруг вновь ощутил страх, что с ним случилось утром. Сначала голова, а потом ощущение, что все уже было раньше. Томас стало настолько не по себе, что даже пол под ногами закачался. Лучше не думать о самом плохом, о вспышке.